18.00 Отец Сьюзен, Билл Нортон, член городского управления, удивился, когда понял, что Бен Мерс ему чрезвычайно понравился. Билл был высоким, плотным, черноволосым мужчиной, совсем не толстым свои 50. Когда-то он с разрешения отца оставил высшую школу и завербовался на флот. Диплом он получил только в 24. При своем уровне образования он вовсе не был тупым антиинтеллектуалом, как многие рабочие, хотя недолюбливал юных волосатых «пердожников», как он их называл, которых дочь иногда приводила из школы. Его возмущали не их прически или наряды, а то, что, по его мнению, все они были несерьезными. Он не разделял и надежд жены на Флойда Тибица, с которым Сьюзан крутил уж довольно давно. Но Флойд имел хорошую работу, и Билл на этом основании считал его достаточно серьезным. К тому же он был местным, а этот — Мэйрс. Только не приставая к нему насчет пердожников, предупредила Юзан, вскакивая на звук звонка. Она надела легкое летнее платье, новая прическа, была схвачена зеленой лентой. — Буду называть их, как привык, ладно? — усмехнулся Билл. Она нервно улыбнулась ему в ответ и пошла открывать. Вернулась она с высоким худощавым мужчиной настороженного вида. На Билла сразу произвели впечатление его тонкие черты лица, густые черные волосы, кажущиеся свежевымытыми, и одежда, новые голубые джинсы и белая рубашка с коротким рукавом. Бен, это мои родители. Билл и Энн Нортон. Мама, папа, это Бен Мэйерс. Здравствуйте. Рад познакомиться. Он с некоторой напряженностью улыбнулся мисс Нортон, и она сказала, — Добро пожаловать, мистер Мейерс. Мы впервые видим живого писателя. Сьюзан от вас в восторге. Знаете, я сам не в восторге от своих работ. Он опять улыбнулся. — Здорово! — Билл привстал со стула. — К должности, которую он занимал сейчас в портлинских доках, он шел через тяжелый труд, его рукопожатие было сильным. Но и Бена рука была не такой уж вялой, как у обычного пердожника, и Билла это приятно удивило. Любишь пиво? Могу угостить холодным. Он махнул рукой куда-то на задний двор. Пердожник обязательно отказался бы. Они очень боятся уронить свое достоинство. Не откажусь, сказал Бен, улыбаясь еще шире. Билл тоже улыбнулся. О, молодец! Тогда пошли. Между двумя женщинами, наблюдающими это, возник очередной немой спор. Энн Нортон сдвинула брови, а морщинка на лбу Сьюзен, наоборот, разгладилась. Бен пошел на веранду вслед за Биллом. В углу стоял ящик со льдом, полный банок с пивом. Билл вытащил одну и подал Бену. — Хорошо здесь у вас, — сказал Бен, глядя на печь для барбекю. — Это была солидная кирпичная конструкция, от которой так и исходил жар. — Сам делал, — сообщил Бил. Бен отхлебнул пиво и рыгнул еще один располагающий жест. «Сьюзи говорит, что ты хороший парень». «Она тоже хорошая». «И практичная», — добавил Нортон. «Она сказала, что ты издал три книги». «Да». «Хорошо они идут». «Первые хорошо», — сказал Бен, не продолжая. Билл Нортон, понимающий, кивнул. «Как насчет бургеров и сосисок?» «С удовольствием». «Знаешь, как готовить хот-дог, чтобы из них не выходил сок?» — Конечно. Бен показал пальцем в воздухе, как нужно надрезать сосиски. — Молодец, — опять сказал Билл. — Бери пиво, а я сейчас принесу сосиски. Перед тем, как идти, он испытующий посмотрел на Бена. — Слушай, ты серьезный парень? — Наверное. Бен усмехнулся чуточку мрачно. Бил кивнул. — Это хорошо, — сказал он и вышел дул легкий ветерок, отгонявший в сочетании с дымом от печи поздних москитов. Женщины вымыли посуду и пришли на веранду выпить пиво и посмотреть, как Билл, игравший по ветру, наглову разгромил Бена в бадминтон. Дэну было по-настоящему жаль, когда пришло время уходить. «Книга не ждет», — сказал он. «Я и так отстаю на шесть страниц. Если я напью, страшно подумать, что я наваляю сегодня». Сьюзан видела, как он вышел из калитки. Билл задумчиво смотрел на огонь. Он сказал, что Бен кажется ему достаточно серьезным. Во всяком случае, человек, способный работать после такого обеда, уже заслуживает уважения. Однако Энн Нортон так и не изменил своего мнения.